Глава 12. В клейварку прибыли двое полицейских, но тщательные поиски ни к чему не привели. Кристина исчезла. Квартира над пабом, заваленная мусором и старой сломанной мебелью, оказалась нежилой. В полночь полицейские посоветовали Эрике ехать домой поспать. Они пообещали, что останутся в пабе и на рассвете примутся за поиски владельца заведения. А если Кристина вернется, они отвезут ее в отделение. Эрика по-прежнему владел страхом. когда она возвращалась к машине, припаркованной за несколько улиц от паба. В окружавшем ее безмолвии слышался малейший шорох. Ветер, гулявший между домами, свистел особенно пронзительно. Китайские колокольчики на крыльце какого-то дома звякали слишком громко. Она почти кожа ощущала на себе все тот же взгляд, следивший за ней из черных окон, стоявших вокруг домов. Краем глаза Эрика заметила, как в одном из них мелькнула тень. Она резко повернулась. Никого. Просто темный эркер. Неужели за ней кто-то наблюдает из темноты? Эрика осознала, что изнемогает от усталости. Она решила, что заселится в первый попавшийся отель. Эрика открыла машину, села за руль, изнутри запершись на все замки, устроилась поудобнее в комфортном кресле, откинувшись назад... и закрыла глаза. Захудалая улица в Родждейле. Нестерпимо знойный день. Защитное полицейское снаряжение липнет к телу Эрики, она неловко поменяла положение притаившейся низкой стены стандартного домика ленточной застройки, что грозно высится над ней на жаре. Рядом два офицера полиции, еще трое, по другую сторону главного входа. Среди них Марк. Второй по счету. Этот дом, за которым они вели наблюдение несколько недель, печатался в ее сознании. Вместо полисадника голый бетон, переполненные мусорные баки на колесиках, на стене счетчики на газ и электроэнергию, с отодранными крышками. Как войдешь через главный вход, сразу надо вверх по лестнице. Слева от нее дверь, что ведет в дальнюю комнату. Именно там производят метамфетамин. Недавно в дом вошла женщина с маленьким ребенком. Риск большой, но они готовы. В своей команде из восьми человек Эрика вдолбила ход операции до мельчайших подробностей. Но теперь они на месте. И опасность реальная. Страх сковывал Эрику, но она упорно боролась с ним. Кивком подала сигнал, и её команда в черном, пригибаясь, ринулась к главному входу. Солнце отражалось от вращающегося диска счетчика. Бум-бум! как грохот стенобитного орудия. С третьего удара дерево затрещало, и входная дверь с громким клацанием рухнула в дом. А потом началось светопреставление. Выстрелы. Окно над электросчетчиком взорвалось, влетело внутрь, стреляли из дома напротив. Эрика резко обернулась. Милый домик на противоположной стороне улицы, подъемные окна, медная табличка с номером на двери. стены внутри декорированы красками компании фараанд бол проживавшая там чита вела себя так приветливо так скромно когда полиция вела наблюдение взгляд эрики падает на их окно верхнего этажа ей все становится ясно она видит темный силуэт потом шею разрывает боль во рту вкус крови марк вдруг возле нее опускается на колени чтобы помочь ей Она пытается его предупредить, береги, сзади, но в горле булькает кровь. Даже смешно. Потом выстрел, и часть головы Марка превращается в месиво. Эрика очнулась с одержанным вздохом, хватая ртом воздух, а вокруг какая-то неестественная гнетущая яркость. Она протяжно выдохнула и, только увидев перед собой руль, сообразила, где находится. Она в настоящем. Сидит в машине. Свежевыпавший снег почти полностью залепил окна. Это ей снилось не впервые. И сон всегда обрывался на одном и том же месте. Порой во сне все было в черно-белых тонах, и кровь Марка походила на расплавленный шоколад. Эрика постаралась дышать размеренно, сердце постепенно успокаивалось, окружавшая ее действительность возвращалась. Она услышала приглушенные голоса и шаги. Мимо ее автомобиля, Шли люди, голоса зазвучали громче, а затем стали удаляться, затихая. Она глянула на часы на приборной доске почти пять утра. Она проспала несколько часов, но отдохнувшись себя не чувствовала. Эрика поменяла положение в кресле, тело затекло и окоченело. Она завела мотор, и спички печки повеяло ледяным холодом. Когда в салоне потеплело, Эрика включила дворники на ветровом стекле. Вскоре за окном проступила белая дорога, запорошенная свежим слоем снега. Заметив пластырь на руке, Эрика вспомнила, что нужно показать рану врачу. Однако события минувшего вечера еще не позволяли отвлечься от расследования. Андреа была в том пабе. Кто те женщины и мужчины, с которыми она разговаривала? И почему исчезла барменша? Теперь, когда Эрика четко составила план дальнейших действий, Ей стало легче. Она тронулась с места и поехала в отделение полиции.